Глава 16. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор приграничья. Система Мир Эндрюса. Статус поселения Риоплата. Дата – день 694, 8 апреля 2084 года. Местное время 06.43. Да и черт его знает, Марк, если честно, ничуть не покривив душой, буркнул я. сами хоть не запалились? Не могу знать, шеф. Мы, как колянок их засёк, сразу укрылись и сидим, как мышь под веником. Ага, ясно, понятно. Кстати, вовсе не удивлён, что именно Колян, то бишь рядовой Алексеев, противника обнаружил. Он в этой парочке глаза и уши, в то время как Марк язык. Временами очень острый, за что и огребает. Вернее, огребал бы, если бы не впечатляющие габариты и не менее впечатляющие хук слева. Но это сейчас к делу не относится. Ладно, тогда сидите дальше, решил я. Координаты скинули? не «Обижайте, шеф». Разговор шел на русском, так что Марк вполне мог себе позволить некоторые вольности. «Вот только...» «Дай угадаю. Боевой комп на месте зверюг показывает ничего», — опередил я подчиненного. «Ну или какие-то помехи». «Именно, шеф». «То и засекли визуально», — подвел я окончательный итог. «Или Колянах еще и услышал». «Говорит, что нет, шеф». «Ага. А точно те самые зверюги уверены?» — Более чем, шеф. По фоткам совпадение почти стопроцентное. — Точно эти, как их. — Камилофлоры. Пришел я на помощь Марку. Сам долго запомнить не мог, пока не выяснил, что это сочетание двух слов. — Ла кальмильо, то есть зуб, и ла флор — цветок. Эдкая зубастая ромашка в переводе. Нейминг местных выше всяких похвал. Не заморачивайся с названиями, зови их, ну, пусть будут зубастики. — принт шеф. Так нам что, просто наблюдать? «Следовать на безопасном расстоянии, активных действий не предпринимать», — определился я с тактикой. «При агрессии открывать огонь на поражение. Живьем брать даже не пытайтесь, вы мне дороже местных тварей». «Спасибо, шеф», — растрогался Марк. «Все сделаем в лучшем виде». «Папа Рина, Рина шестом отбой!» — закруглил я базар в эфире и переключился на общий канал, а заодно и на английский. «Внимание всем группам! Противник поддается визуальному обнаружению» моделирование с сенсорного поля отключить соблюдать предельную осторожность возможно нахождение в зоне ответственности еще до четырех групп камерлофлоров координаты я ненадолго отвлекся еще раз смазнув взглядом по панораме и в ручном режиме обозначил на тактической схеме потенциально опасные места смотрим на карте повторяю наблюдаем визуально на сканеры не полагаемся при обнаружении камилафлоров немедленно докладывать по апарина всем конец связи никит Подергала меня за рукав Юлька. «Чего?» — рыкнул я раздраженно. «У меня работа не в проворот, а тут еще на нее отвлекаться приходится. Какой работы, спрашивается? Так известно, какой. Зря, что ли, я на наверхоту разобрался. Наблюдать и координировать — вот основная моя текущая задача. Благо, господствующая над местностью высота вполне это позволяет. Ну-ка, где тут моя, то есть Юлькина, камера? Какая все же здоровенная дура. Зато и сомнений больше никаких. Вот они, красавчики! Все в точности, как Марк описывал. Черный, лоснящийся, с длинными, гибкими, с хвостами и целым цветком щупалец на шее. Видимо, он и пробудил у колонистов смутные ассоциации, породившие в качестве названия монстра словесного. Кого-то они мне напоминают, вот только никак не вспомню, кого именно. Болтнев. Ого, смотрите-ка, разозлилась. Того и гляди на русский, матерный перейдет с простого русского. Ладно, ладно, не с просто, а с раздраженного русского. Юля, отстань, не до тебя. «Скажи хоть что делать-то», — моментально сбавила тон моя спутница. «А?» — очнулся я. «Точно. Короче, ты пока отслеживай нашего косплеера. Ты же его из вида не упустила? Не упустила же?» «Да вроде нет», — не очень уверенно отозвалась репортерша. «Но он же под голограммой, как я его без камеры». «Глазками», — пояснил я. «По демаскирующим признакам или слабо?» «Вот еще», — фыркнула журналистка. — Ну тогда зум врубай в шлеме отслеживай по Марьеву, — закруглил я импровизированный инструктаж. — Или еще лучше с настройками поиграясь, а ну как тоже сможешь по частотам в противофазу попасть. — А ведь точно, — оживилась Юлька, — с цифры посложнее, но тоже можно попробовать. А ты чем занят? — Зубастик в полю, — отмахнулся я, одновременно локализуя и визуально, и на тактической карте вторую группу хищников. — Рина, восьмой папе, Рина. — На связи, господин лейтенант. Донесли динамики хриплый голос Бэнкта Андерсона, меланхоличного и обманчивого заторможенного шведа. Лови координаты. Да, господин лейтенант. По обнаружению доложишь. Установи визуальный контакт, отслеживай перемещение. В случае агрессивного поведения открывать огонь на поражение. Все понял, Бэнкт? Так точно, господин лейтенант. Так, про этих можно забыть. Связка Бэнкт Андерсон-Стас Дубов, пожалуй, лучшее во всем отделении. Работай. Второй пошел, но еще как минимум парочка осталось Это если не считать того самого косплеера, которого Юлька пасти должна. Ну да, вот и еще зверюги. Эти как бы даже не покрупнее. Рина второй папе Рина. На связи, гер -лейтенант. Олаф Хансен, соотечественник агны Надежен и несокрушим, как скала в норвежском фьорде. И напарник Свен Эриксон ему подстать, хоть и швед. Выдвигайтесь по координатам при визуальном обнаружении противника доложить. Дальше вести дистанционно на проявление агрессии стрелять на поражение. Как понял, Рина II? Понял вас, герл-лейтенант. Работай. Так, вроде бы еще один потенциально опасный район остался, примерно в том же секторе, что наводил на размышления. В том числе и чисто практически. Кого озадачить? Из тяжей остались только мы с Егором Кудриным, который по штатному расписанию числился моим напарником. Но сегодня по факту работал соло. А в одиночку его против здоровенных кошаков выпускать Такая себе затея, да. Особенно если учесть тот факт, что Егор — штатный марксман отделения, то есть вооружен мощной дальнобойной, но при этом не поражающей скорострельностью снайперской винтовкой СВЛК. Ладно, делать нечего, придется ему усиление выдать. Где тут у нас ближайшие скауты? Рина Первый, папе Рина. На связи, командир. Вот за что я его люблю и уважаю, так это за непоколебимую уверенность в себе, в правоте своего дела, в альфа-взводе в целом. Этакое ходячее воплощение оптимизма. Егор, проверь координаты. С Кудрином тоже можно по-свойски, тем более если по-русски. Там должны быть камелофлоры, но один даже не суйся. Возьми с собой Ингви, шестого и седьмого. Они как раз рядом. бин я сейчас предупрежу. Есть, командир. При обнаружении наблюдать сопровождать дистанционно. На агрессию бить на поражение. Закончил я инструктаж, уже ставший дежурной фразой. Папа Рина, Рина первому, конец связи. Фух, вроде всех озадачил. Точно, Бинь. Никит? Да чтоб тебя. Хорошо капрал дем дамочка понятливая, субординация для нее не пустой звук. Ее даже вызывать не пришлось, хватило подтверждения на тактической карте. Но юльки то что, все не имется? Ну чего тебе? С сожалением оторвался я от камеры. А можно мне? С намеком покосилась на гаджет-репортерша. Она, я так понимаю, тебе больше не нужна? Цифра облом? Почти. Слишком все размыто и без конкретики. А мне, сам понимаешь, доказательства нужны. Задействовал убойный аргумент Джули. Кстати, в этом она права. Зверюги с зверюгами, а косплеер даже поинтереснее будет. Потому что лично я понятия не имел, кто это такое, что он здесь делает. Непосредственно к нам, Альфам, агрессии не проявляет и ладно. Понятно, что тип из какой-то конкурирующей организации, но какой? Официальных не так много, особенно в колониальном содружестве. А вот всяких левых сборищ, по сути, в любой колонии при желании можно организовать. Они нам нужны, конкуренты-то. Правильно, нафиг не сдались. Поэтому логично будет явление, если не задавить зародыши, то хотя бы интегрировать в собственную структуру. Последнее вообще идеально. Жаль только, что идеальных исходов в наших делах практически не бывает. Да вроде все не нужно кивнул я, протянув гаджет девушки И про доказательство ты хорошо придумала. А зверюги попались. Всех, что с этой стороны однозначно выцепил. А что, есть еще из других? Напряглась моя спутница. Интересно, с чего бы вдруг? И да, почему конкретно эти четыре группки ее не очень-то и волнуют? Понятно, что здесь и сейчас мы в недосягаемости, а что будет, когда мы вниз спустимся? А рано или поздно это придется сделать. Хотя есть надежда, что к этому моменту как минимум выявленных особей мои парни нейтрализуют. Ну или грохну, что гораздо ближе к истине. В любом случае, факт забавный и настораживающий. Я бы сказал, звоночек. Понятия не имею, честно признался я. И снова отправил репортершу в жесткий игнор. «Мех первый папе Ирина. Макс, ты там как?» «В норме, Никитос. А что стряслось?» Донесся, как сквозь вату, странный искаженный голос деда Максима. «А это я у тебя должен спросить?» — буркнул я. «Что за помехи? Это раз». «Едва. Какого черта у нас в системе творится? Ты совсем перестал мух ловить, что ли? Долго еще этот вирусняк резвиться будет?» «Уже работаю, Никитос, будь спок», — заверил Митрич. «Пытаюсь, но как-то не очень получается», — сквозь зубы процедил я. «По той простой причине, что любые мои манипуляции на тактической карте в модели дополненной реальности с сенсорного поля ни малейшего результата не имели. В том смысле, что искажения никуда не девались». И я по-прежнему собственными глазами в суровой действительности видел одно, а в виртуале очень даже другое. «Нас кто-то целенаправленно парит, Никитос», — примерил на себя роль капитана очевидности дед Максим. «Кто-то очень умелый». «Думаешь, успокоил Макс?» — возмутился я. «А у меня нет такой цели, Никитос. Говорю, что вижу», — легко отмазался тот. «Короче, дай мне еще минут пять, а лучше десять». «И что изменится?» — хмыкнул я. — Думаю, что многое, — обнадежил меня старший техник. — Мы уже около здания, скоро до главного коммуникационного центра доберемся. А там возможности гораздо больше, чем у компа мэра Хименеса. Смекаешь, Никитос? — Смекаю. Но ты все равно поторапливайся, не нравится мне все это. За версту диверсии разит, и косплеер еще этот. — А есть другие варианты, Никитос? — Естественно, диверсия. Без тени сомнений заявил старший техник. — Зверек же явно от нас маскируют. Эх, вычислить бы того козлину, который до этого додумался. Уж я бы ему. А уж как я бы, — поддержал я благие начинания деда Максима. Кстати, а ты чего такой возбужденный? Заметно, да? — озаботился Макс. Очень. Черт. Ты там это, держись давай, — напоследок напутствовал я соратника. Еще хотя бы пару часов потерпишь? А куда же я денусь-то? — вздохнул дед Максим. «Два, пожалуй, сдюжу. А вот дальше извини. Сам, все, сам, Никитос». «Ну да, ну да. Свежо предание, доверится да с трудом. Надо будет Бау и Чима предупредить. Не прямо сейчас, но через часок точно, что называется, от греха». «Кстати, а про какого косплеера ты там брякнул, Никитос?» – спохватился Макс. «Сейчас». – буркнул я и потянул из Юлькиных рук камеру. «Куда?» – возмущенно зашипела та, вцепившись в имущество мертвой хваткой. «Максу фотку переслать надо». «Так бы сразу и сказал», — огрызнулась девица в пару касаний дисплея вывел на экран самый удачный скрин. «Фоткай и пересылай». «Точняк», — хлопнул я себя по лбу, и снова позвал техника. «Макс, ловишь?» «Ого», — пропыхтел тот явно на бегу. И такое ощущение, что споткнулся на полной скорости. «Да мать ж вашу! Вот только их нам и не хватало!» «Хм!» Очень странная реакция на самую обычную и далеко не идеальную качественную фотку. — А ты его знаешь, что ли? — поразился я до глубины души. — Конкретно этого нет, а вот киношных прообразов очень даже. Это же голимый хищник, он же Яуджа. Сплошное дежавю, реально как в Голливуд угодил, — продолжил между тем возмущаться дед Максим. — И стоило ради этого в хронопутешественники подаваться? — Да о чем он вообще? — окончательно перестал понимать, что творится Юлька. — Кино, путешествие во времени, яут, как его там. — Потом объясню, — отмахнулся я от репортерши, как от назойливого насекомого, но не тут-то было. — Болотни, сейчас же! — Что сейчас же? — не понял я, невольно залюбовавшись девушкой. Та была просто прекрасна в гневе. — Колись, — угрожающе сжала кулаки Джули. — Или пожалеешь? — Да расскажи уже ей, Никитос, — принял в сторону девица Макс. А за предупреждение спасибо. Он ведь в мою сторону прется, я угадал? — Юль, — технично перевел я стрелки. — Ну да, общее направление выдерживается. — Ну вот скоро с одной козлиной познакомимся, — удовлетворенно заключил дед Максим. — Вы только его не спугните, очень тебя прошу, Никитос. — Постараемся, — без особой уверенности пообещал я. — Просто потому, что уже про себя прикинул, как в случае чего косплеера нейтрализовать. И по всем выкладкам получалось, что никак. Даже Егор его из своего винтаря вряд ли достанет. С другой стороны, подстраховать Макса не помешает, так что можно еще парочку скаутов озадачить мониторингом. А уж если Макс, как и посулил, сумеет разобраться с вирусом и приведет нашу виртуалку в божеский вид, то тогда нам все карты в руки. Возьмем тепленького неживьем так в виде хладного трупа и с сопутствующими ништяками в виде трофеев, «В общем, Никитос, если этот уже за мной в здании сунется, не мешайте ему», — попросил Макс. «А уж здесь, внутри, я найду, чем ее встре... «Да чтоб тебе, только этого еще не хватало. Наверняка ведь в здание вошли, а там, по всему суде, либо специальная корнировка, либо тупо глушилка. Или все сразу и много. Но опять же, для таких проблем у нас есть дед Максим. Так что хрен с ним, с Максимом, пусть работает по прямым задачам. Но теперь уже точно подстраховать придется». «Мама Ингве Паперина», по — позвал я, пробежавшись усиленным цифровым зумом взглядом по окрестностям той самой башни, в недрах которой только что скрылся Макс со скаутами. «Точно скрылся. Вон их квад стоит один одинешенек, и трупов рядом, что характерно, нет. А вот дверь в чем-то вроде парадного входа нараспашку, и вроде как даже спина чья-то в глубине помещения мелькнула. Значит, точно в самом здании дело». Там какое-то оборудование, специфическое, несовместимое с нашими стандартными частотами. Такое, кстати, сплошь и рядом случается, так что я даже не удивлен. Да, господин мастер-лейтенант, озабоченно отозвалась Капрал Дьем. Вывести на карту враждебные объекты? Чёрту, сам вижу, перебил я подчинённую. Короче, бери Ингви, кто там у нас поближе. В общем, хватай Ингви первого и с ним выдвигайся в район объекта свечка. Координаты на карте. И второго с третьим подтяни, как раз с двух сторон подойдете. Но на открытое место не соваться. Наблюдать за обстановкой при обнаружении движущегося объекта с маскировочным полем, отслеживать его дистанционно и быть готовыми бить на поражение. Но только по команде, как поняли Капрал. — Поняла вас хорошо, господин мастер-лейтенант. Разрешите приступать к выполнению? — Приступайте. — Фух. Ну вот и с этой стороны подстраховался. единственный резерв почти не осталось. — Без конкретной задачи сейчас только Ингви четвертый и пятый прохлаждаются, а все остальные ведут либо зубастиков, либо нашего косплеера. Да что там далеко ходить, даже мы с юркой по этой же задаче работаем. Болтнев, ты начнешь уже наконец колоться, — напомнила себе репортерша. Сейчас, — вздохнул я, — дай только сообразись, с чего начать. Больше всего в своей работе ненавижу такие вот ситуации, когда все ценные указания раздал, Людей озадачило, сидишь на попе ровно, ждешь у моря погоды. По той простой причине, что больше от тебя абсолютно ничего не зависит. Все вводные учтены, меры противодействия намечены, и теперь лишь время покажет, в какую сторону развернется ситуация. А разворачивается она, как правило, филейной частью. Об этом весь мой предыдущий опыт прям-таки вопиет. И не только разворачивается, обычно именно в такие моменты появляются первые жертвы среди личного состава. Потому что как ни планирую, как ни предохраняйся, а все учесть не получится. Можно лишь попытаться свести потери к минимуму. Наверное, так никогда к этому не привыкну. Но сейчас хотя бы есть возможность чуток отвлечься на болтовню с Юлькой». «Тогда с Еуджа...» Загорелись азартом глаза репортерши. «Кто он такой? Почему его Максим Дмитриевич назвал хищником? Он же вроде антропоморфный. Ни рогов, ни когтей, ни щупалец. Хотя... Никит, а он не может быть родственником этих наших, как их?» Камилофлором, удивлённо вздёрнул я бровь, зубастиком? Ты с чего это вообще решила? Ну как, замялась девица. Цвет кожных покровов, общая симметрия организма, и вон, у Юджа тоже вроде как щупальца вокруг головы. Уж то, что, а точно не щупальца, отверг я гипотезу журналистки. Вибрисы, косы, дреды, выносные антенны шлема, но однозначно не тентакли. К тому же растут они именно из головы, а не из шеи, как у зубастиков. Цвет опять же. Если присмотреться, отлив не тот. У зверюк шерсть лоснящийся а у этого кетин нет. И рисунок какой-то. Сетка, не сетка. Там паттерн из шестиугольных ячеек просматривается, подсказала Юлька. Вот-вот. Гексагональный узор, что может быть банальней То есть однозначно не шкура, а броня. Или одежда. Ну и главное, ни хвоста, ни когтей. Окончательно растоптал я Юлькину версию. Не здешний это типок, однозначно. К тому же, окажись права, придется признать, что в мире Эндрюса Существовало целых два разумных вида — вымершие предтечи и каким-то чудом сохранившиеся косплееры, с которыми, между прочим, колонисты за эти два года ни разу не пересеклись. Бритва Акама подсказывает, что сие есть чушь. «А что?» — выделил на скрине какую-то область девушка и поднесла камеру экраном ко мне поближе. «Это?» — «Хм. На выдвижные клинки, похоже. Хрень, конечно, такое на запястье крепить, но в общую концепцию киношного хищника вполне укладывается». Задумчиво хмыкнул я и уже сам ткнул пальцем в экран. И вот это тоже, кстати, наплечная турель. Если следовать канону, должно быть что-то плазменное. А больше вроде никакого оружия не видать. Хотя и копье, может быть, и смарт-диск, и даже топор. Ты откуда все ты знаешь, Болтнев? С подозрением покосилась на меня Юлька. Дед Максим рассказывал. С легким сердцем сдал я приятеля. И даже картинки показывал. В рамках, так сказать, культурного обмена. «Правда, давно дело было, вот и не сразу вспомнил. Кстати, как думаешь, а он большой, в смысле сам косплеер?» «Да уж покрупнее тебя будет», — окинул меня оценивающим взглядом девица. «Ненамного, но факт есть факт». «Да, где-то на полголовы выше и чуток в плечах пошире», — согласился я с оценкой спутницы. «Но это только в том случае, если броня у него анатомическая, а вот если мешковатая...» «Вряд ли. Везде все плотно, из выпирающего только всякие предметы снаряжения». Повнимательнее присмотрелась к скрину моя спутница. уверена Юль?» «Более чем, Никит», — заверила журналистка. «У меня взгляд профессиональный, много, знаешь ли, с людьми работаю. И всегда приходится возвращаться чтобы они нормально в кадре смотрелись. Кстати, а общие пропорции вполне человеческие, даже у конечностей длина нормальная. Только голова крупноватая. И мышцы, я бы сказала, гипертрофированные». «Голова — это однозначно из-за шлема», — отмахнулся я. «Плюс дреды или щупальца — не суть. Визуально увеличивают. И еще одно. Пальцы посчитай». «Пять?» — моментально справилась с задачей Юлька. «На руках — да. Так что вряд ли это какой-то алиен». Подвел я промежуточный ток импровизированного мозгового штурма. «Откуда мы в принципе взяться? косплееры есть косплеер. Кто-то из переселенцев разжился чужой бронькой, как, впрочем, и мы все». — А я бы не была столь категорична, Никит, — задумчиво покачала головой репортерша. — Хотя насчет косплеера ты, скорее всего, прав, а вот насчет человека — не факт. Ты, Болтнев, как и очень многие, упускаешь из вида одно обстоятельство. Почему мы не задаемся простым вопросом? А с чего мы решили, что бродяги прилетели только к людям, а? Может, есть и другие наследники? — А вот этот вариант исключать нельзя, — совершенно спокойно принял я аргумент девушки. Но он куда хуже истории с нашими человеческими косплеерами потому что в этом случае у нас появляется сильный конкурент. Я в том смысле у человечества в целом, как разумного вида. И если мы сейчас пустим ситуацию на самотек, то в будущем огребем больших неприятностей, вплоть до звездных войн». «Но предтечи же как-то между собой уживались?» — возразила Джули. «А мы понятия не имеем, так ли это?» — парировал я. «Опять же, предтечи, те, о ком мы знаем, все сплошь высокоразвитой цивилизации». А что будет, когда несметные богатства и практически божественные возможности попадут в руки дикарям типа нас? Примерно то, что мы сейчас и наблюдаем в колониальном содружестве, Никит. А вот это вряд ли, Юль. Внутри колониального содружества терки между людьми, которые рано или поздно друг с другом договорятся. А вот с чужаками разборка вполне может перерасти в тотальный геноцид. Вопрос запросто может встать или мы, или они. Так что проще задавить проблему в зародыши, пока единичные пусть даже большая, опухоль не дала метастаз по всему организму. «И что же, заранее уничтожить целый разумный вид?» — неприятно поразилась Юлька. «Фига ты, гуманист Болтнев?» «Не обязательно уничтожать», — пожал я плечами. «Есть и другие варианты. Строить в собственную социальную структуру, например, ассимилировать. На худой конец поработить. Но в любом случае перевести их в зависимое положение. Такова основная цель, как я ее вижу». «И что ты предлагаешь?» — заинтересовалась репортерша. — Идти к правительству? А к какому? Или придадим огласки, а дальше будет видно? — Я-то... Да ничего особенного. Собираем максимум информации, ну и не мешаем Максу разбираться с бедолагой. — Хороший план, — похвалила Юлька. И главное, очень простой. — Ага, других не держим, — подыграл я спутнице. И задумчиво проговорил. Кстати, все та же бритва Ак кама подсказывает, что с чужаками мы, скорее всего, дали Маху. Откуда они знают культурный код землян второй половины 20-го начала 21-го века? Ведь косплеить можно только того, о ком имеешь исчерпывающее представление. А значит, это, скорее всего, люди. Неучтенная колония, предположила Джулия. Или? Никаких или. И знаешь, Юль, я даже рад, что так вышло, признался я. Так за ними хотя бы охотиться не придется, сам в руки идет, тепленьким. Макс его однозначно приходует тем более в таком состоянии, как он сейчас. — Да в каком, чтоб тебя, черти, забрали он в состоянии? — взорвалась Юлька. — Исхрена ли он, хронопутешественник? Рассказывай же Болтнев, задрал!